Глава третья. За прошедшую после развода неделю Наташа в полной мере ощутила, что машина ее прежней налаженной жизни исчерпала всю инерцию отпущенного ей движения и готова вот-вот ткнуться в кювет. Заторможенность и апатию, сковавшие все ее мысли и чувства накануне похода в ЗАГС, сменили боль и глухая тоска. Не делать что-либо, никуда-то ходить абсолютно не хотелось. С сентября в фитнес-клубе начался долгожданный курс продвинутого пилатеса, на который Наташа записывалась еще в июне. Но ни одного занятия она так и не посетила. И вообще забросила тренировки. Привычные мелочи, косметологи, запланированная новая стрижка, прогулки, театры, бассейн больше не вдохновляли и казались пустой тратой сил. Зачем они ей теперь? Хотя времени обычно хватало на все, А сейчас его стало вроде бы даже больше, но, как часто бывает с людьми, внезапно выбитыми из привычного ритма жизни, это самое время утекало сквозь пальцы, собиралось застойными лужицами скучных пустых вечеров, мелкими брызгами судорожных неотложных забот разлеталось в разные стороны, оставляя после себя неудовольствие от выполненного дела, а лишь ощущение утомительной суеты бессмысленной и напрасной. Хотя неожиданно отыскалось занятие, которое Наташу действительно увлекло. Настоящая гелтиплежи, как сказала бы Ленка, успевшая поучиться на каких-то психологических курсах и полюбившая с той поры разные заумные термины. Но это было постыдное удовольствие, грешноватое даже, если на чистоту. Регулярно а порой и по несколько раз на дню Наташа наведывалась на странице блога Арины. Стыдилась, ругала себя за этот внезапный воэйризм, но ничего не могла с собой поделать. Там было на что посмотреть. Арина в полной мере была современным сетевым человеком, и новости в ее блоге появлялись практически ежедневно, а порой и по нескольку в день. Каждый, даже самый коротенький пост, сопровождался несколькими фотографиями. Так что и без звонков Костику или Ленке, без всяких унизительных выспрашиваний, Наташа могла подглядывать за новой жизнью своего старого мужа. Именно так она для себя обозначила этот процесс — новая жизнь моего старого мужа. И наблюдала за ним, словно за рыбкой в аквариуме. Из блога Наташа узнала о дате свадьбы, Арины и Алексея. Она была назначена на 21 октября. Сначала торопила. «Позвольте, как это так? Ведь развод они оформили только шестого?» Даже если пресловутая куча дел, о которой бывший муж упомянул в день развода, включала в себя подачу нового заявления, дату свадьбы им никак не могли назначить раньше первой ноябрьской декады, а то и позже. И тут — на тебе. Получалось, что вся эта кипучая деятельность была запущена давным-давно, задолго до только что состоявшегося развода с Наташей? Если можно так выразиться, шикарный свадебный лимузин уже мчал Алексея на всех порах к новому счастью, а саму Наташу за ненадобностью просто высадили у въезда в тупик под названием «Мое прошлое», с без пяти минут пенсионеркой. Ничего себе новости. От таких мыслей лицо Наташи пошло пунцовыми пятнами. Нет, конечно, никакая она не пенсионерка. Алексей, между прочим, хоть и разница между ними была всего-то пять лет, всю жизнь выглядел значительно старше. Минимум лет на десять. В последние годы на все двенадцать, а то и пятнадцать. И то, что он женится на ровеснице своей дочери, Нисколько не делает его моложе. И уж тем более не делает его моложавую жену. Ладно, пусть теперь уже бывшую жену пенсионеркой. Хотя... Полистав фотографии Арины из последнего отпуска, пылающая праведным гневом Наташа, несколько подостыла. А потом и вовсе сникла. Нет, она не пенсионерка, конечно. И выглядит, и чувствует себя великолепно. Натегаться с Ариной. Ей явно не стоит. Чего уж людей-то смешить? Новым ударом стал факт беременности Арины близнецами. Узнав об этом из очередного поста, Наташа, как заведенная, принялась отматывать новостную ленту назад, вновь и вновь вглядываясь в счастливые лица соперницы и бывшего мужа. Подумать только, у Алексея будет еще двое мальчишек. И это после такого многолетнего перерыва. Этому факту можно было бы только радоваться, если бы если бы это был кто-то другой, а не ее собственный бывший муж. Мысленно она все еще продолжала так его звать. Собственный, хоть и бывший. В середине октября, после очередных выходных, Арина как по заказу выложила целую серию фотографий их с Алексеем загородного дома. Их с Алексеем. Нет, вы только подумайте. Тот факт, что Наташа отделывала его собственными руками, во внимание, естественно, больше не принимался. А ведь она сама сажала все деревья и ягодные кусты, обустраивала клумбы и бордюрные цветники вдоль кирпичных дорожек, добротная теплица с отоплением и системой капельного полива, садовые гномы, привезенные свекровью и свекром из Черногория, высокие скандинавские грядки. Теперь это все пойдет под нож. Вернее сказать, под бульдозер. У Арины наверняка другие планы и совершенно другие вкусы. Устроит детскую площадку, к примеру, или английский газон, или выкопает бассейн. На фотографиях вся жизнь Арины и Алексея дышала праздником и беззаботным весельем. Наташа, естественно, понимала, что обычных будней у них наверняка тоже хватает, Но все равно, улыбающимся так часто и так широко, она не видела своего мужа уже много лет. Он то держал Аринину руку, то обнимал ее плечи, то, усадив на колени, дурачился с ней на широких садовых качелях, стоявших под раскидистой яблони, щедро забрасывавшей молодых желтой осенней листвой. Все это было похоже на сказку, в крайнем случае на рекламу. Стыдясь и ругая себя, Наташа, всякий раз присаживаясь к старенькому Ленкиному ноутбуку или берясь за телефон, чувствовала, что собственными руками вонзает себе в сердце нож, еще и проворачивает чуть ли не с хрустом. «Как? Ну как теперь жить?» Пытаясь хоть как-то справиться с творящимся в душе дискомфортом, она отчаянно старалась переключиться. В неурочные дни звонила Ленке и Костику, чему и одна, и другой были не очень-то рады. Наташа и сама это понимала. Что поделать? У детей давным-давно своя жизнь. Неудивительно, что они не слишком рвутся впускать в нее маму. Зато обе закадычные подруги, Таня и Катя, готовы были слушать ее, кажется, бесконечно. Особенно Таня. И Наташа с удовольствием изливала ей душу. Дружили они лет сто, познакомились еще на подготовительных курсах и были очень рады, что оказались в одной группе. За пять лет учебы в институте дружба оформилась и окрепла. И когда после вручения дипломов почти все однокурсницы быстро потеряли друг друга из виду, кто выйдя замуж, а кто переехав, Наташа и Таня сохранили прежнюю связь. Они были ровесницами и поначалу двигались по жизни практически в одинаковом темпе, в один и тот же год вышли замуж, с разницей в несколько месяцев родили по дочке. Правда, после декретного отпуска Таня, подгоняемая семейным безденежьем, вышла на работу, а Наташа так и осталась заведовать домом, не нуждаясь в собственном заработке. Семья обходилась доходами мужа, да еще и свекры помогали. С годами финансовая пропасть между подругами становилась все более ощутимой. Но дружбе это нисколечко не мешало. В конце концов, любому нормальному человеку понятно, что деньги — это последнее, что может стать стимулом к дружбе. И в понимании этого факта Наташа не была исключением. Таню она знала давно, дольше, чем кого-либо, даже дольше мужа, и прекрасно видела все ее достоинства и недостатки. Особым честолюбием подруга не обладала. В техноложку поступила по принципу: Все побежали, и я побежал. Хотя у самой Наташи еще до того, как открылась перспектива замужества, были самые серьезные планы. Училась она отлично, химией интересовалась всерьез, и ближе к концу учебы ей даже начали намекать на возможность аспирантуры, но не сложилось. Зато Таня почти всю жизнь проработала по специальности, как сама, посмеиваясь, говорила, если речь вдруг заходила о ее работе, хотя к химии ее профессиональная деятельность имела довольно смутные отношения. Всю жизнь Таня проработала в химчистках. Сначала в трудные девяностые приемщицей, потом начальником смены, а теперь и заведующей отделением в большой сети. Настоящая карьера ее не интересовала, и крошечный кабинетик с прозрачной стеклянной стеной, обращенной к рабочей зоне, стал верхом профессиональных стремлений. Внешне подруги являли собой два типа противоположностей. В отличие от худенькой, живой и подвижной Наташи, Таня была ширококосной, неторопливой и словно бы всегда чуть-чуть сонной, заторможенной в поступках и рассуждениях. С детства склонная к полноте, к 50 годам она лишь ценой невероятных усилий сумела не превратиться в законченного колобка и постоянно сидела на разных модных диетах, называя их почему-то постами, хотя ни религиозной, ни набожной никогда не была. Зато была мягкой, улыбчивой, доброжелательной и всегда готовой помочь. Это последнее качество Наташа смогла оценить в полной мере. Едва только Таня узнала, что ее лучшую подругу оставил муж. Вот же гад! бушевала Танюшка в телефонную трубку, заглушая Наташины всхлипы и протяжные вздохи. Негодяй! Подлый мерзавец! И как только земля таких паразитов носит! Наташа в ответ только печально вздыхала, соглашаясь с праведным таниным гневом. Сама она так и не смогла заставить себя бронить мужа вслух. Попробовала было. И не пошло. Ни удовольствия, ни облегчения это занятие не приносило. Звуки собственного голоса, трагически восклицавшего что-то вроде «Сволочь! Да как он посмел!» казались ненатуральными, отчего и чувства вроде как теряли в цене. Хотя чувства как раз были самыми, что ни на есть, искренними. И в глубине души, когда миновала первая растерянность, и разверзлись бездны справедливой, обиды, какими только словами она Алексея не называла. В такие моменты все Танины мерзавцы и подонки по шкале от нуля до десяти скромно топтались где-то между единицей и двойкой. С трудом уложив в голове подругины новости, Таня припомнила Алексею все. И седину в бороду, и черную неблагодарность в ответ на Наташину круглосуточную заботу о нем самом его родителях и его детях, и коварство, и двуличность, и холодный бездушный расчет. А как же? Нет, вы только подумайте. Планировать новую свадьбу при живой, здоровой, еще не разведенной жене. Да разве порядочный человек на это способен? За такое бурное сочувствие Наташа была ей очень признательна. И совершенно искренне, кстати. Действительно. Таня прекрасно знала, о чем говорит. Сама всю жизнь прокрутилась между мужем, дочкой, домом, дачей и работой. А в последние годы на нее еще и двух внуков навесили. Так что, если бы ее Толик хоть вякнул что-нибудь про развод, она бы его на клочки разорвала. А Наташа стерпела. Еще и согласилась покорно на те жалкие крохи, что Алексей предложил ей в обмен на согласие отпустить его без суда. «Обобрал, небось, до последнего». Узнав, что не обобрал, подруга все равно не смирилась. «Ты, Наташка, просто святая какая-то», — говорила Таня, когда они встретились уже после Наташиного развода. «Не в том смысле, что с нимбом на голове. Облаженная. Бессеребряница. Что дали, то и взяла. Кто так делает? Надо было добиваться, чтобы все по справедливости поделить». «По справедливости? Это как?» Растерянно переспрашивала Наташа, думая совсем о другом. — Ну, не знаю, — уклонялась от прямого ответа Татьяна, явно не представляя сама, где она, эта самая чужая справедливость. — Во всяком случае, тверже отстаивать свои права, чтобы он не вздумал считать, что на тебя можно сесть и поехать. — Да он как раз так и не считает, — нервно усмехалась Наташа. Лошадь сдохла, слезь. Так в интернетиках, кажется, пишут. «Я в данном случае не про себя говорю, как ты понимаешь, а про нашу семью. Для Лёши её больше нет, этой лошади. Поэтому он слез и дальше пошёл заводить новую». «Вот мужики!» — горестно покачала головой Таня и погладила Наташину руку. «Нет, ну что за люди? Как так можно?» Подруги сидели у Наташи на кухне и пили чай. После развода прошло уже несколько дней, и Таня, как чувствуя, что Наташа делается только труднее, напросилась к ней после работы вечером в гости. Толик уже дважды звонил ей с какими-то домашними глупостями, спрашивал, скоро ли она придет, и можно ли ему съесть последние две котлеты, оставшиеся со вчерашнего дня в холодильнике. Таня лишь отмахнулась, а потом и вовсе прикрикнула на него: Что ты пристал со своими котлетами? Ешь, сколько влезет. Я у Наташки сижу. Приду, когда. Когда надо, тогда и приду. И не забудь после себя посуду помыть. Тем вечером они просидели часов до одиннадцати. Разговаривали, не замолкая обо всем: о молодости, о детях. Наташа даже предложила подруге остаться ночевать в гостевой чтобы утром прямо отсюда двигаться на работу. Но та отказалась. — Спасибо, Натусик, но я завтра в офис по-любому не собиралась. Поедем на дачу. Надо последние яблоки обобрать, до да теплицы помыть. Хороший денек обещали. Наташа покивала и опустила глаза, чтобы Таня не заметила нового повода для ее огорчения. — Милые хлопоты. Теплица, яблоки, дача. Все это больше не для Наташи. В конце вечера, уже поглядывая на часы, Таня все же не удержалась и аккуратно затронула тему, которая ее живо интересовала. «И как же ты теперь будешь жить?» «Не знаю», — неопределенно пожала плечами Наташа. «А там поживем, увидим». «Тебе надо обязательно кого-то найти, пока не поздно», — с решительностью в голосе заявила подруга. «Кого найти?» не поняла Наташа. «Мужика, разумеется, кого же еще?» Таня пристукнула по столу ребром короткопалой ладони. «Как это? Для чего? Где я его буду искать?» удивленно заморгала Наташа. «Для того, что ты интересная, умная и совсем не старая женщина, с потребностями!» Тут Таня многозначительно выгнула бровь. «Чего себя раньше времени хоронить? Жизнь продолжается!» к тому же привыкшая к определенному образу жизни. Она демонстративно обвела руками Наташины кухонно-столовые хоромы. Зачем от него отказываться? Петербург ведь не маленький. Вокруг полно подходящих кандидатур. Вдовцов, разведенных, никогда не женатых. Достаточно самостоятельных, чтобы ты могла и дальше жить, как жила. Нужно только знать, где искать. — И где же? — вновь машинально спросила Наташа. Признаться, слова Татьяны ее поразили. Ей самой подобные мысли в голову как-то не приходили. Хотя, казалось бы, чего проще. И Таня в чем-то права. Нет смысла ставить крест на собственной жизни лишь потому, что муж завел себе другую, моложе и энергичнее. Увидев, что высказанная идея явного неодобрения у подруги не вызывает, Татьяна приободрилась и принялась развивать свою мысль. Наташка. — Ну, оглянись, ведь двадцать первый век на дворе. Вовсе не обязательно сидеть у окна и смотреть на улицу. Вдруг кто-то мимо пройдет. Ты же любишь мотаться по театрам, по выставкам, по концертам. Ну и вот, не теряйся. Наверняка в твоем фитнес-клубе не одни только женщины занимаются. Наконец, есть разные специальные сервисы в интернете. — Ну уж нет, — замахала руками Наташа. — Это для малолеток. Ерунда решительно перебила Татьяна. «У нас на работе одна девочка так познакомилась аж с замминистра. Свадьбу играли на горнолыжном курорте где-то под Сочи, представляешь?» «Не очень», — призналась Наташа. «Как это? Расписывались, стоя на лыжах, что ли?» «Да при чем здесь лыжи?» — вновь возмутилась Татьяна. «Это же просто пример. Я к чему это все говорю? Не тушуйся, Наташка, у тебя еще куча всего впереди!» подумаешь на молодухе он женился тут она вновь принялась на чем свет костерить алексея новых детей захотелось старых не знает куда девать утри ему нос он еще пожалеет наташа слушала ее улыбаясь кивала временами поддакивала но в глубине души понимала что этот вопрос не занимает ее так серьезно как настаивала татьяна и не требует немедленного разрешения К тому же онлайн-знакомство — это точно не для нее. Проводить время за компьютером она не особо любила. Делала это только по необходимости. Рецепты уточнить, посмотреть любимые кулинарные шоу на местном питерском телеканале. Что же до остального? Может быть, смысл в этом есть, но в любом случае не сегодня. не завтра, ни на следующей неделе, и даже не через месяц. Сейчас она слишком опустошена, чтобы думать о каком-то другом мужчине. Катя, другая подруга Наташи, была полной противоположностью Тани. Во всем, начиная от внешности и кончая расстановкой жизненных приоритетов. Это была яркая, энергичная женщина, самостоятельная и властная. незамужняя, а значит, не обремененная проблемами, связанными с постоянным присутствием в ее жизни одного и того же мужика, как она сама неизменно повторяла. Катя была на 9 лет младше Наташи. Познакомились они в школе, где учились их дети — Наташин Костик и Катин Севка-балбес, каким она его в то время считала. Все школьные годы Наташа была членом родительского комитета в классах у обоих детей, а у Кости даже и председателем устраивала детские праздники, фотосессии и выпускные, сопровождала экскурсии, организовывала покупку подарков учителям и все в таком духе. Катя во всей этой суете не участвовала, ей было некогда, она занималась карьерой. Но ее Севка и Костик дружили и даже сидели за одной партой, так что их матерям тоже волей-неволей пришлось познакомиться, а потом, узнав друг друга получше, неожиданно и подружиться. Родила Катя рано, едва ли не на первом курсе инженерно-экономического института, к тому же не будучи замужем. Отца Севы бросила сама, заключив, что он не тот человек, что ей нужен. Родители помогали растить сына, и Катя ухитрилась окончить вуз, учась то на вечернем, то на заочном, а параллельно еще и работала. В итоге, сделав хорошую карьеру, Сейчас была начальником отдела в крупной страховой компании. Ее сын Сева, перестав к концу школы балбесничать, и, как и Костик, выучившись на программиста, уже несколько лет жил и работал где-то в Европе. Одно время у Кати тоже завелись было мысли перебраться жить за границу. Даже какой-то кавалер в Финляндии образовался. Все было почти серьезно, но не срослось. Осознав это... И ни минутки не прогоревав, она выкинула своего несостоявшегося тахво из головы и осталась с тем, с чем была, приличной и неплохо оплачиваемой работой и периодически случающимися отношениями, которые длились ровно столько, сколько Катю это устраивало. Разонравился? До свидания. Такие у нее были взгляды на жизнь. Ничего материального от мужчин ей не требовалось, у нее и так было все, что разумная женщина может позволить себе за деньги. А нужно было, похоже, лишь самоутверждение и ощущение себя первым призом, в борьбе за который желающие готовы по-прежнему строиться в очередь. Несмотря на прошедшие годы и несходство характеров Наташи и Кати, их дружба была живёхонька и совсем не думала увидать. Ведь помимо различий, их многое объединяло. В силу характера и рода занятий, с кем только не имеют дело успешные страховщики, у Кати было полно интересных знакомых, особенно в самых разных сферах искусства. Так что именно Катя все последние годы составляла Наташе компанию в посещении выставок, театров и модных торговых центров. Причем чаще всего сама выводила подругу в свет. На премьеры, интересные гастрольные спектакли и вернисажи. С Таней Наташа проводить время подобным образом не могла. Та была глубоко равнодушна к театрам и выставкам. Из всех видов искусств ее привлекали только сентиментальные сериалы и прикладной дизайн. Что Таня по-настоящему любила, так это прогуляться по магазинам. Но тут уж Наташа старалась пореже попадаться ей под руку. Ассортимент вещевых рынков, типа несокрушимо вечной, как египетские пирамиды опрашки, ее не прельщал, а покупки в галереях и бутиках Татьяна не могла себе позволить. Поэтому с ней Наташа, как правило, ходила только по магазинам недорогих товаров для сада и дома. Там можно было найти что-то подходящее для обеих, не уязвляя друг друга очевидной разницей бюджетов. Катин взгляд на Наташин развод был диаметрально противоположен Таниному. Вникнув в подробности, как человек прямой и не склонный путано формулировать то, что можно сказать простыми словами, она прямо заявила подруге, в чем именно та сама виновата. Во-первых, нельзя полностью зависеть от мужика. Всегда надо что-то и собой представлять, что-то делать самой, чтобы иметь возможность в случае чего самостоятельно себя обеспечивать, вот как сейчас у тебя получилось. Жизнь — штука непредсказуемая, и надеяться можно только на себя. Ты ведь об этом не думала? Разумеется, нет. Всю жизнь прожила у мужа на иждивении, не развивалась, никак себя не реализовывала. Вот и осталась у разбитого корыта. «Во-вторых, признайся, Наташка, ты же давно знала, что у Алексея кто-то есть. Ты ведь умная баба, хоть и домохозяйка. Знала и молчала, терпела, делала вид, что ничего особенного не происходит. Но разве можно настолько себя не ценить, не уважать? Где твое чувство собственного достоинства?» Слушать такое было ужасно обидно. Но и не признать Катину правоту Наташа не могла. Да, все так и было. Молчала, делала вид, закрывала глаза. Но разве ее совершенно понятное, искреннее желание сохранить семью уравнивает их с Алексеем в ответственности за происшедшее? Так Наташа не считала. И в этом Катя была с ней согласна. «Слезняк он трусливый, ссаная тряпка, а не мужик», — заявила она снова не утруждая себя поисками дипломатически выверенных выражений. «Вот уж никогда не подумала бы, что Лехе элементарно духу не хватит сделать все по-людски. Но разлюбил ты свою прежнюю бабу, на другую глаз положил. Чего уж теперь, всяко бывает. Так честно ей скажи, разведись, а потом уже женихайся по новой. А вот это все фигура тут, фигура там и вашим, и нашим, такого не понимаю». Обозначив свое отношение к бывшему подругиному мужу, Катя переключила разговор на собственные заботы. Наташа слушала, как у подруги идут дела на работе, и невольно сравнивала их двоих, Катю и Таню. С Таней ей было теплее, комфортнее, проще, а с Катей — интереснее, но и гораздо труднее. Ее прямолинейность и грубоватая резкость порой чувствительно задевали, И за годы их дружбы не раз бывало, что после общения с Катей Наташа чувствовала себя растревоженной, уязвленной и даже обиженной. Вернувшись домой с очередной встречи или совместной прогулки, она долго перебирала в уме услышанное от подруги, вспоминала резкость ее суждений, категоричность тона и язвительную иронию замечаний как в адрес общих знакомых, так и в адрес самой Наташи повздыхав, давала себе слово, что в следующий раз ни за что не позволит над собой так шутить. А если не получится, так и вовсе ограничит общение с этой ходячей занозой. Но когда через некоторое время Катя, которая даже не подозревала, что обидела подругу, звонила, писала и приглашала на какое-нибудь умопомрачительно интересное мероприятие, Наташа с готовностью отправлялась туда, забыв про обиды, И искренне радуясь встрече. В конце концов, что с нее взять? У каждого свои недостатки. У Кати, к примеру, эмоциональная резкость и категоричность. Наверняка и сама Наташа не без греха. Так что же теперь, без подруг оставаться?